Глава седьмая После совещания Коллинз и Эверетт пошли на ужин. «Да уж, теперь я все понимаю, но старик очень неважно выглядит!» Эверет на секунду-другую задумался и наклонил голову в сторону майора. «По-моему, ему серьезно не здоровится, побольше бы отдыхал. Боюсь, он решил, образно выражаясь, дать финальный концерт. Впрочем, это всего лишь мое предположение». Я за этого старика жизни не пожалею. Карл помолчал. Ходит слух, будто президент собрался окончательно отстранить его отдел, убрать даже с нынешнего поста, несмотря на то, что Комптон молится на своего советника. Он поджал губы и наверняка не захочет его отпускать. Если так, что же тогда со всем этим станется? спросил Джек жестом указывая на стены комплекса. Доктор Комптон. «Директорствует примерно с девяносто третьего года. Ему помогает Элис». Эверет прикоснулся к локтю майора, давая понять, что им следует повернуть. Они прошли в пустынный коридор и медленно продолжили путь. «Как я уже упоминал, в данный момент из какого-то неизвестного источника утекает масса ценной информации. Чертов фарбой те, на кого он работает, кем бы они ни были, возникают в самых неожиданных местах» и причиняют нам, британцам, немцам, израильтянам и так далее, немалый вред. Разведывательные службы отдельных стран обвиняют американское правительство в том, что они прикрывают этого гада и всю его компанию. Я рад, что теперь нами будете командовать вы. Давно пора покончить с этим безобразием». Джек знал, что поработать придется предельно серьезно. Кэмп Дэвид. Штат девятнадцать 19.40, восточное летнее время. После того, как изображение центра события исчезло с экрана, президент еще какое-то время сидел на месте. Затем поднялся, прошел к окну, отодвинул штору, улыбнулся и помахал дочерям папкой с красной каймой, в которой лежали полученные от группы бумаги. Девочки вместе с первой леди... Подбрасывали в воздух жарившиеся над огнем сосиски, наблюдали, как те падают на решетку, и весело смеялись. Президент еще раз улыбнулся и в глубокой задумчивости отвернулся от окна. Бегло просмотрев документы, он почувствовал приступ страха. Если прогнозы линии ошибочны, найдется ли в стране достаточно сил, чтобы остановить происходящее? Убрав бумаги, впрятавшиеся в стене сейф, президент запер его на ключ, открыл дверь и жестом подозвал агента секретной службы. Роланд Дэвис работал при главе государства три года и уже умел определять по его лицу, когда он занят важными раздумьями. Если президент не улыбался, значит, решал в уме какую-то серьезную задачу. «Из кухни только что принесли свежий лимонад, господин президент!» «Спасибо, Роланд», — ответил президент, направляясь к выходу. «Сразу после ужина я намерен связаться с комитетом начальников штабов. Сообщи генералу Хардости, что я хочу поговорить с ним». Он выглянул в окно и увидел улыбающуюся жену. «Через час!» «Хорошо, сэр, через час!» Президент вышел в благодать теплого вечера. Специальный агент Роланд Дэвис... Медленно задвинул шторы, предоставляя первому семейству возможность побыть наедине. Ответственность за безопасность президента теперь несли группы охранников, дежуривших снаружи. Дэйвис прошел к кофейному столику, который стоял перед большим диваном. Нажал кнопку и жидкокристаллический экран для переговоров втянулся в отверстие на потолке. Дэйвис ловко снял с нижней поверхности столешницы приспособление которую он поспешно прикрепил перед началом телеконференции, присоединил устройство к рации, висевшее у него на поясе, и прошел в кабинет, где за небольшим столом сидел дежурный офицер, секретный разведслужбы. «Стэн, я ненадолго отвлекусь, надо позвонить жене, по личным делам», — сказал Дэвис, держа дверь раскрытой. «Президент с семьей на улице?» «Без проблем, только предупреди, когда придет босс». Стэн легонько похлопал по одному из стоявших перед ним шести мониторов и, -и не увлекайся. Конечно. Дэвис вытащил наушники из левого уха и, пока дежурный доставал телефон из выдвижного ящика, быстрым незаметным движением руки выключил рацию у себя на поясе. Вот. Стэн протянул Роланду его сотовый. Членом охранной команды президента. Перед рабочей сменой полагалось сдавать личные вещи, в том числе и мобильные телефоны. Дэйвис кивнул в знак благодарности. Вернулся в обшитую деревянными панелями гостиную, подошел к небольшому окошку, расположенному рядом с баром, чуть приподнял рейку жалюзи и осторожно выглянул наружу. Президент сидел в шезлонге с тарелкой на коленях. Роланд вернулся в центр комнаты поднял руку сотовым телефоном и набрал заранее введенный в память номер. Связь установилась немедленно. «Универмаг Клосинов произнес женский голос. «Здравствуйте! Соедините меня, пожалуйста, с бухгалтерией! Это Ролан Дэвис! Я хотел бы побеседовать с женой!» попросил Дэвис, подавляя в себе желание осмотреться по сторонам. Не подслушивают ли? Хотя президент вышел на улицу, Камеры до сих пор работали. «Одну минутку!» — сказал голос. Из трубки послышались щелчки. Потом заиграла приятная музыка. Элеонор Ригби. «Простите, мистер Дэвис, она сейчас на собрании по вопросам продаж. Может, оставите сообщение?» Выслушав кодовую фразу, агент быстро включил миниатюрное цифровое записывающее устройство, прикрепленное к рации. «То самое!» которую он устанавливал под кофейным столиком. Потом быстро поднес к поясу сотовой, сосчитал до двух и выждал еще четыре секунды, на всякий случай. За столь непродолжительный срок телефон трижды передал данные, но все произошло до того бесшумно, что даже если кто-то и подслушивал, например, Агентство национальной безопасности, то уловить они могли лишь едва различимое гудение которая издает любой другой сотовый телефон. Вскоре зашифрованный разговор президента с группой события услышат те, на кого Дэвис тайно работал. Он быстро вернул трубку к уху. — Нет, благодарю, побеседую с ней дома. Его губы растянулись в улыбке. За предательство ему заплатят кругленькую сумму. 19.48 Группа «Генезис» располагалась на седьмой авеню уже 60 лет, без труда оставаясь незамеченной в одном из крупнейших городов мира, подобно дереву в густом лесу. Никто не замечал, что в невзрачное здание каждый день входят лишь несколько человек, и что этих людей привозят в лимузинах, а одежда у них такая, какую позволяют себе носить, Лишь владельцы известнейших компаний скучная шестнадцатиэтажная постройка в стиле начала 20 века не привлекала к себе ни малейшего внимания, зато внутри были идеальная чистота и богатый декор, купленный у лучших производителей Азии и Европы. Главное же сокровище здания под названием шалфей, располагалось пятью этажами ниже поверхности земли. Старик Сидел в электрическом кресле-каталке с высокой спинкой и смотрел на стеклянные коробки. Информацию, полученную в результате обследования, контейнеров и погибших членов экипажа, давно разложили по папкам. А шкафы, где-то внизу, в которых хранились ценные сведения, наверняка покрыты толстым слоем пыли. Самый крупный предмет — аппарат, обнаруженный близ Розуэлла в седьмом году покоился справа от коробки поменьше, содержавшей три алюминиевых ящика. Радиоэлектронная аппаратура и двигатели много лет назад были изучены в Райтфилд, в Агаю. После бесконечных тестов и анализов обломки собрали и, соединив их в более или менее правильном порядке, поместили в эту стеклянную коробку. Точнее воспроизвести удалось лишь переднюю и нижнюю часть аппарата. Верхний купол Попавший в руки ученым и инженерам, так и не вернулся на законное место. Старик перенесся мыслями в прошлое и увидел оживление на лицах своей тщательно подобранной команды. Его взгляд переместился на низ тарелки, грузовой отсек, как подтвердили умники учёные. После восстановления отсек вида изменился, но металлические емкости не затерялись в лабораториях, а к счастью возвратились назад. Та, что располагалась посередине, шестьдесят с лишним лет сосредотачивала на себе основное внимание старика. Емкость стояла на полу из органического стекла, вернее на подставке, настоящее дно, как и многие другие части тарелки, до сих пор использовалась для разного рода испытаний. Содержимого емкости старик, разумеется, никогда не видел, но одна мысль о том, что там находилась, повергала в ужас. Грудь пронзил приступ боли, и он на мгновение закрыл глаза. Повода для серьезной тревоги не было. Тем не менее, старик достал из кармана жилета небольшую китайскую коробочку с витиеватыми украшениями и положил под язык крошечную таблетку нитроглицерина. Его взгляд все это время не сходил с священной лампами емкостей. Протянув руку, старик взял другую коробку. Со столика рядом с креслом-каталкой бережно открыл алюминиевую крышку, взглянул на обтянутое атласом нутро, опустил коробку на колени и погладил указательным пальцем лежавший внутри изогнутый коготь. Его длина достигала 14 дюймов, а края были зазубринами. Внизу, перед устрашающим острым кончиком, светлели две выпуклости, похожие на чайные ложки. Вся поверхность когтя была неровная и напоминала музейные останки давным-давно вымершего животного. Кому бы ни принадлежало это грозное орудие, использовали его и для рытья. Животное норное, утверждали дорогостоящие ученые, подчиненные старика. Полученная из когтя ДНК оказалась немыслимо чуждой всему земному, а анализ атомной структуры свидетельствовал, что подобное существо способна выжить только в отсутствии гравитационного поля. Скудоумные болваны!» — подумал старик. «Невозможно, невозможно! Как же невозможно? Я держу его в собственных руках!» Хотелось бы ему увидеть это существо. Много лет назад он враньем и хитростью убедил ребят из агентства не заниматься пустяками, а наличие артефактов Не знали и члены группы Majestic 12, мозгового центра, созданного президентом Труммоном после событий сорок седьмого года. Даже такие монстры того времени, как генерал Кёртис Лемей и Ален Даллес, взяв на вооружение отдельные технологические открытия, сделанные после Розуэлльского инцидента, больше не желали о нём задумываться. С глаз долой и сердце вон. Такова была их позиция. Старик вернул коготь в коробку и закрыл крышку. Драгоценность отнесут наверх в безопасное место, и никто посторонний никогда к ней не притронется. Поставив коробку на столик, он взглянул на стеклянное хранилище, соседствовавшее с тем, в котором лежала тарелка. Внутри, бок бок, стояли ящики с телами. Их можно было рассмотреть сквозь прозрачные стенки, Старик не раз задумывался о том, стоит ли рассказывать о свидетельствах необыкновенного происшествия другим структурам и службам, и всякий раз отвечал себе отрицательно. Он прекрасно знал, только его компания, точнее теперь компания его сына, обладала достаточными средствами для борьбы с врагом, обнаруженным в сельской местности штата Нью-Мексико. Если возникнет необходимость, они создадут для защиты страны оружия нового поколения. В конце концов, пользовались ведь им успешно за пределами земли. «Знаешь, папа, если ты не перестанешь наведываться в этот холодный и сырой подвал, я распоряжусь, чтобы его запирали!» Послышалось со стороны дверей, расположенных наверху прохода, напоминавшего театральный. «Тебе вредно здесь находиться! Сколько раз повторять!» Старик повернулся к посетителю, освещенному сзади коридорным светом. «Больше у меня ничего не осталось. Хочешь отнять у несчастного последнюю радость?» Сказал он в ответ, вновь отворачиваясь. Высокий мужчина плотно закрыл за собой дверь и стал медленно спускаться по проходу. Зал был устроен по подобию театрального. Сидения здесь располагались так, что с них были хорошо видны хранившиеся под стеклом экспонаты. Единственный сын старика сел в одно из кресел в переднем ряду. Позади специально изготовленной для посещения этого зала каталки отца расстегнул нижнюю пуговицу дорогого пиджака и какое-то время молчал, покачивая головой. У него были черные как смоль, зачесанные назад волосы и отцовские строгие черты волевого лица. «Поступила кое-какая информация. Возможно, она тебя заинтересует. Это немаловажно для всех нас», — сказал он, закидывая ногу на ногу и стряхивая с брюк несуществующую соринку? Старик, не сводя глаз со стеклянных коробок, ничего не ответил. — У президента состоялась прелюбопытная беседа с твоим старым приятелем Гаррисоном Ли и директором Комптоном. При упоминании Али Ли плечи старика дрогнули. — Теперь, полагаю, ты наконец уделишь мне внимание. Сын чувствовал, что заделаться за заживое. Старик ужасно горевал, Его отстранили от дел, потому что настала иная жизнь. Жизнь науки и производства, а не грез о монстрах и нападениях извне. В то время как Гаррисон Ли по сей день командовал подчиненными и задавал тон. Ли утер старику нос, за что тот его и возненавидел. Сын решил смягчить удар, ибо до сих пор всерьез уважал отца за былую мощь и дар предвидения столь необходимой Америке. Насколько понимаю, наш многоуважаемый президент встречается с группой событий каждую неделю. Причем здесь я? Древности, загадки прошлого интересуют тебя и твою компанию, а не меня, ответил старик, не поворачивая головы. Президент и главный исполнительный директор одного из крупнейших оборонных подрядчиков в мире. Сын до сих пор старался держать отца в курсе всего, чем занималась корпорация. Рассказывал ему даже о поиске памятников древности, в который вкладывал немалые средства. А если я уточню, что дело касается событий из прошлого, Розуэльского инцидента и шалфея мудрецов? Задав этот вопрос, сын помолчал. Речь на встрече шла о том, что случилось сегодня утром. В результате ЧП погибли 2 в 14 Касается шалфея мудрецов? Старик напрягся сильнее. Да, я так думаю. Если верить сведениям, присланным нашим человеком из Кэм Дэвида, то в утреннем событии принимали участие две летающие тарелки, примерно такие же, как и та, на обломке которой ты смотришь. Нам о происшествии сообщились с нашей полярной станции. Есть даже снимки, сделанные в инфракрасном диапазоне. Технологии, полученные благодаря Розуэльскому инциденту, в который раз оказывали им серьезную услугу, Моргнув, старик почувствовал, как тело и мозг переходят в новый режим, казалось бы, давно для него недосягаемый. «Шалфей мудрецов!» — пробормотал он с улыбкой на губах, называя розуэльский инцидент именем, придуманным им лично, много лет назад. Полученные данные подтвердил и наш человек из группы события. В разговоре он использовал кодовую фразу. «Надо раздобыть все сведения, какие только имеются!» старик наконец повернулся в коляске лицом к сыну если нынешняя операция продолжение шалфея мудрецов значит мы должны принять участие в каждой ее фазе понятно сын встал с кресла и застегнул пуговицу его всегда настораживала ненормальная живость отца в отношении всего что касалось этой темы да верно шалфей мудрецов был для компании божьим даром Не им в руки обломки и корпорации Может быть, не существовало бы. Однако в отношении НЛО старик определенно перегибал палку. Понимаю, что для тебя это крайне важно. И не только для тебя, а для безопасности всей страны. Но не забывай о том, что ты сам затянул генезис в слишком глубокое подполье. Успешно работать при свете дня. Мы давно разучились. Дошло до того, что друзьям пришлось инсценировать твою смерть. Из-за твоих сламием и дали сорок седьмого года мы до сих пор патриоты-подпольщики. Маниакальное рвение только вредит корпорации и всей стране. Ничего подобного я больше не допущу. Ясно?» Старик не придал значения напоминаниям о прошлом и намеку на то, что он теперь не удел. «У тебя есть человек, который мог бы встретиться с агентом из группы события?» Сын не любил беседовать с отцом. Во время разговора с ним он и по сей день чувствовал себя так, будто еще не заслужил право смело смотреть в эти темные глаза. Даже проклятая инвалидная коляска не умаляла мощи старика. Это лишало сына присутствия духа, а человеку его положение не пристало по пустякам терять решимость. «Я свяжусь с черной бригадой в Лос-Анджелесе. В данный момент француз не нуждается в их услугах». Почему бы не поручить дело самому французу? Не желаю, чтобы Фарбо связывался с нашим агентом. Ты и так слишком много ему доверял. Если бы мы не расплачивались с ним предметами старины, он давно бы с нами покончил. В тени его в это расследование, и он обязательно придумает, как получить вдвое больше обещанного. Поступай, как знаешь, только будь предельно осторожен. Я распоряжусь, чтобы ребята из черной бригады... Ликвидировали нашего агента из события. Рис продан насквозь, Рано или поздно его раскусят. Старик уставился на сына суровым взглядом. А ведь это наш единственный источник. Нельзя просто взять и убрать его. Чему я тебя учил? Зали и умникам Комптона нужен глаз до да глаз. Необходимо отслеживать каждый шаг. Послушай меня внимательно, отец. Я не могу отдавать приказы об убийствах с такой легкостью с какой в своё время это делал ты. Но я хорошо усвоил твой урок о тех, кто может причинить непоправимый вред. Оставлять Риза в живых слишком рискованно. Глупо надеяться, что он не проболтается и не выведет наших противников прямо на Генезиес. Или того хуже, прямо на это здание. Нельзя допустить, чтобы наши многолетние старания полетели к чертям собачьим. Из вежливости и уважения ко всему тому, чего ты добился в прошлом. Я буду держать тебя в курсе событий и позволю принимать в этом деле посильное участие. Но учти, если выяснится, что сегодняшнее происшествие в самом деле имеет отношение к шалфею и мудрецов, я не намерен ставить под удар нашу группу и всю компанию. Рис — отработанный материал и предатель. Значит, в два счета продаст и родину. Какая разница, сколько сведений он нам присылает? Как подумаешь о том что Ли страдает по вине такого ничтожества. Берет тоска. Старик взглянул на сына. «Да я его терпеть не могу. Он жалкий бойскаут. Однако он тоже любит нашу страну. Пусть и по-своему искаженно. К сожалению, ему не вдомек, что надлежит делать». Заметив странное выражение на лице сына, старик улыбнулся. «Удивлен, что я почти восхищаюсь Ли». «Не забывай!» Он до сих пор помнит о своей команде, исчезнувшей в сорок седьмом. Ты сам говорил, что все эти годы Ли ищет разгадку тогдашнего происшествия. А ведь он как свидетельствует история. Невзирая на любовь к этой стране, и сам может бесследно убирать людей. В общем, повторяю еще раз. Нельзя допустить, чтобы кто-нибудь вывел их на нас. В данный момент он о тебе не вспоминает, потому что ты для него мертв. Да-да, ты, разумеется, прав. «Но подумай о том, чего Америка может достичь, если у нас появятся такие существа. Нашим ребятам не придется гибнуть в сражениях по всему миру. Мы должны все выяснить. Должны, слышишь?» Старик протянул сыну руку. Тот, вздыхая, похлопал ее. «Мы сделаем все, что в наших силах. Если история повторяется, тогда генезисы Соединенные Штаты извлекут из нее максимум пользы, изучат их технологии». Теперь мы гораздо лучше к этому подготовлены. Не исключено, что твои мечты сбудутся и происшествие принесет стране немало пользы, а это, в свою очередь, поможет эффективнее бороться с врагами земными или инопланетными. Он взглянул наверх, снова похлопал отца по руке и ушел. Стоик откинулся на плюшевую подушку, лежавшую у спинки кресла, и вновь повернулся к экспонатам. Его взгляд Скользнул по ящикам с останками трех пришельцев и переместился на клетку, в которой те с неким умыслом привезли на землю диковинное животное. Тонкие старческие губы тронула улыбка. Сегодняшние гости, вероятно, тоже пожаловали со зверем. Не исключено, что на сей раз он уцелел. Сын старика тоже жаждал узнать, что это за тварь. Однако, если Ли успеет попасть на место происшествия первым, все старания Генезиса пойдут прахом. Чёртов бой-скаут перечеркнёт их многолетние труды. Похлопав рукой по коробке с когтем, старик улыбнулся. «Будьте осторожны, сенатор Ли! Если они впрямь вернулись, и на сей раз успешно! Вы, лоб в лоб, столкнётесь кое с чем таким! Что объясняет?» — Почему люди всегда боялись темноты?